Есть еще одна очень глубокая идея закон иерархических компенсаций его связывают с именем седова. рост разнообразия на верхнем уровне организации сложной системы обеспечивается ограничением разнообразия на предыдущих уровнях и наоборот рост разнообразия на нижнем уровне разрушает верхние уровни. Вот несколько примеров отменив разнообразие механизмов товарообмена, то есть разрешив получать товары только за деньги, Человечество резко увеличило возможности торговых операций. Думаю, многие еще помнят кошмар взаимозачетов в нашей стране в конце прошлого века. Из кирпичей простой формы параллелепипеда можно сложить здание любого вида. Насколько сложнее было бы это сделать, будь кирпичи различных размеров и форм. Простые и ясные правила игры в футбол позволяют сотням миллионов болельщиков наслаждаться огромным разнообразием ситуаций в наполе. Унифицируя внешнюю среду, создавая однотипные правила регистрации и лицензирования предприятий, мы получаем увеличение разнообразия форм предприятий, взаимоотношений между ними. Возрастает число услуг, которые можно заказать сторонним организациям. Один из способов уменьшения разнообразия на нижнем уровне – культурные ограничения и запреты законы. Культурные ограничения приводят к тому, что вариантов поведения становится меньше – Чем предсказуемее и понятнее поведение партнеров, тем более сложный бизнес можно вести совместно. Ослабевание культурных ограничений приводит к разрушению экономики. Вспомним Перестройку и начало 90-х годов. Вернемся к замечательному принципу пустой лодки. Единые правила для всех позволяют существенно повысить результаты деятельности. Бифуркации. Существенным элементом в картине мира являются развилки. Выбрав, как Иван-Царевич, одно из направлений, мы во многом определяем свою дальнейшую судьбу. На современном языке развилка называется бифуркацией, раздвоением. Один тип бифуркации состоит в том, что прежний путь просто заканчивается, и мы вынуждены принимать решение, по какой из новых дорожек пойти. Например, закончилась учеба, и надо выбирать место работы. А может появиться ответвление от старого пути, вы можете свернуть, воспользовавшись возможностью, а можете и двигаться дальше старой дорогой. Вы можете принять предложение о новой работе, а можете остаться на старой, отказавшись от изменений. Стоит помнить, что когда количество ответвлений начинает нарастать, это может служить сигналом того, что старый путь скоро закончится. Предприятие закроют, и решение будет принято уже без вашего участия. Часто сильно недооценивается системность перемен после прохождения развилки. Так молодые люди говорят, «Ну, распишемся мы, будем жить вместе, все же остальное не изменится». А люди постарше возражают, «Да нет, все переменится». Или уходящий сотрудник обещает, что постепенно доделает невыполненную работу, но опыт показывает, что на новом месте ему будет не до того. При приближении к точке бифуркации решения, которые при обычном состоянии не приводят к серьезным последствиям, становятся судьбоносными. Поэтому такой интерес к людям и их поступкам в переломные моменты истории во времена испытаний. Я хорошо помню момент, начиная с которого моя судьба внешне долго оставалась прежней, коренным образом переменилась, и я из научного работника превратился в политика. Рядовое для меня событие, очередная нестуковка с порткомом кафедры физики заставило меня принять очень важное решение. Сначала я испугался вызова на портком, а потом испугался своего страха перед порткомом. Оставалось две возможности – ломаться или переходить от фрондерства к реальной оппозиционной деятельности. Главное, и страна, и я сам были уже подготовлены к такому выбору. Шел 1986 год. Обычное маленькое событие – написание заявления о перечислении однодневного заработка в очередной фонд превратилось в решение судьбоносное. Движение по новой траектории внешне сначала мало отличалось от движения по старой. Сначала пути расходятся слабо, но обратной дороги уже нет. Реальная зримая деятельность наступила в 89 году, когда был создан Кировский клуб избирателей организованный Исаковым, потом были выборные кампании, депутатство, но все это было бы невозможно без момента истины и долгой подготовительной душевной и поисковой работы, последовавшей за ним. Тот факт, что поначалу старые и новые траектории расходятся незначительно, можно использовать для того, чтобы минимизировать потери. Например, перевести дружеские отношения в приятельские, вовремя вернуть кредит, не идти на новые инвестиции. А как узнать, что приближается переломная точка? Приближение нового качества проявляет себя во многих сферах, перемены носятся в воздухе. Это системные изменения. Поступки, которые раньше вызывали резкую и быструю реакцию начальства или родителей, почему-то остаются без внимания или реакция на них сильно запаздывает. Время восстановления системы после отклонения резко возрастает. Вообще ход течения времени на траектории вблизи критической точки резко замедляется Если плавный ход событий вас не устраивает В этом случае повышения в должности точно не будет Попробуйте спровоцировать кризис, если точка бифуркации близко может и сработать После того, как точка бифуркации пройдена Траектория дальнейшего движения определена Снова вернуться к выбору невозможного Отношения уже никогда не будут такими, как раньше, а упущенный шанс на перемены не вернется. Когда дела пошли плохо, прежнего не вернешь игрой в милосердие и справедливость. Все надо делать вовремя. Ставить лавочки во время выборов и раздавать премии во время кризиса уже поздно. После того, как в стране было объявлено о перестройке, пути назад уже не было. Поставили диагноз о необратимости. Действуйте. Случаи самоисцеления зубов природе неизвестны. Проворовался начальник по производству. Не надо ждать, пока найдешь замену. Уволить сразу. Чем больше вы с ним возитесь, тем больше у вас неприятностей и потерянных денег. Моей хорошей знакомой, талантливому организатору и финансисту муж поставил ультиматум. Станешь директором филиала банка – уйду. Он все равно от нее ушел, а она осталась на должности заместителя и потеряла динамику. Нормальный мужчина таких ультиматумов не ставит. Небольшое по российским меркам предприятие сотовой связи «Уралтелеком» было куплено МТС. Топ-менеджеры не смогли смириться с переходом с первого уровня принятия решений на третий и со временем ушли. Но процесс объединения существенно тормозили. Надо было увольнять сразу. Часто чрезвычайно важно отследить, произошло или нет рождения нового качества. Реальных перемен можно достичь, только пройдя через критическую точку. Одинаковые действия по разные стороны развилки приводят к разным результатам. Человек, заглянувший в бутик, может уйти просто поглазев, а может перейти в состояние покупателя, и тогда, сделав первую покупку, развязав кошелек, становится легкой добычей для последующих покупок. Собственник предприятия становится реальным хозяином только тогда, когда он может отслеживать все финансовые потоки и добьется того, чтобы топ-менеджер не скрывал информацию. В зависимости от вашего стиля, руководства, люди, работающие в организации, могут в своей деятельности ориентироваться на результат или на отчетность, подстилание соломки. К государству можно относиться как к выразителю общенациональных интересов и тогда естественно платить налоги и подчиняться распоряжениям представителей власти. Можно же относиться как к неизбежному злу, контакты с которым надо минимизировать. Это определяется тем, На себя или на общее благо работают правительственные чиновники. И тем, имеет ли человек, нарушающий правила, преимущество перед законопослушным гражданином. До перехода определенной точки, что «не делай» все равно не помогает, все равно воруют, обходят законы, гребут под себя. А с какого-то момента все действия на благо на пользу. Я думаю, что решающий показатель, по которому можно судить о наступлении нового качества, поменялась или нет мораль. Что люди в стране, семье или производственном коллективе считают для себя возможным, этичным, а что нет. Если же точка бифуркации не пройдена, то очень опасно принимать на веру декларации. Можно принять на веру то, что от представительных органов в нашей стране что-то реально зависит, и пытаться действовать по закону. Ответ исполнительной власти будет вполне адекватным. Много бизнесменов-депутатов потеряли существенные деньги и заработали большие проблемы. Есть выборы реальные, где в жестком противостоянии решается судьба людей и происходит выбор направления развития, а есть просто утверждение уже принятого ранее решения. Внешне процессы выглядят похожи, но одинаковые действия в этих случаях имеют совершенно разный смысл и результат. Зачем нужны представительные органы? Многие решения принимаются руководителями единолично. В других случаях собираются различные варианты представительных органов. Думы, советы директоров, кредитные комитеты, ученые советы. Представительные органы эффективны тогда, когда нужно согласовать много различных позиций и выработать компромиссное решение. Реальность позиции должна подтверждаться наличием ресурсов, финансовых потоков, депутатских мест, административных полномочий. Если финансирование ВУЗа идет целиком из бюджета, то ректору по большому счету ни попечительский, ни ученый совет не нужны. Нужно просто установить хорошие рабочие отношения с министерством. Если же он хочет привлечь дополнительные деньги, то должен создать попечительский совет, обладающий реальными полномочиями. Нужны представительные органы и для вынесения максимально объективных решений, и для противостояния внешнему давлению. Для их нормальной работы должно присутствовать не менее трех различных центров влияния, которые не упустят случая продемонстрировать все недостатки предложений конкурентов. Да, работают такие органы медленно, но лучше медленно двигаться в правильном направлении, чем быстро неизвестно куда. Представительные органы значительно повышают уровень доверия к принятым решениям. Одна из причин эпидемии убийств в России – перекос в сторону единоличного способа принятия решений. От одного человека слишком много зависит. Если есть работающая формальная технология, то человека устранять не имеет смысла. В героические 90-е годы, когда учетная ставка была 205%, банки давали кредиты на срок не более трех месяцев. ЦСП выдавал кредиты под 30, а потом под 70% годовых сроком на год. Понятно, что желающих было много. Если бы решение принимал один человек, то он до сегодняшних дней просто не дожил бы. Решение готовили эксперты и вносили его на коллегию центра, которая принимала предварительное решение о выдаче кредита. В коллегию входили люди, представляющие разные интересы. Были банкиры из двух разных банков, представители ведомств, общественных организаций и предпринимателей. Действительно вырабатывалось объективное мнение. Окончательное решение принимало правительство Свердловской области. Люди никогда не обижались на отрицательные решения коллегии. Они обижались на отрицательное замечание эксперта, считая, что эксперт может быть необъективен.